В общем, толком-то о нём ничего не знаешь. Подвёл я итог. О нём никто ничего не знает, криво улыбнулся информатор. А кто старается знать, тот долго не живёт. "Даже так?" удивился я. "Интересно. А что за кавалеристы там сидят?" "Просто вольный отряд", пожал плечами Угорь. "Если надо нанять бойцов, за разбойниками гоняться или, скажем, рейд куда организовать, то лучше всего к ним". Договор до грошика отрабатывают, на другую сторону не переходят. В общем, с репутацией люди. Уже лет 5 как в ржавом шлеме наниматели находят, но берут дорого. Сколько? Не знаю, зачем поинтересовался я. Точно не скажу. Они-то поденную плату берут, то поголовную за убитых и пойманных, то за результат, но дороже них мало кто есть. Сколько их? 30 «Тридцать один» с самим капитаном, вортом. Говорят, что они любых денег стоят, без работы не сидят. Барон Ралли пару лет назад, до того как в долги влез, нанимал их избавить баронство от разбойников. С каких-то пор от них вообще продыху не было. «И что ты думаешь? За шесть месяцев всех перестреляли или переловили?» «Неплохо», — согласился я. «А ты думал?» «С оттенком превосходства, будто это он сам извел разбойников в миле», — сказал Угарь. «О вампирах теперь», — отхлебнув пиво, перешел я к следующей теме. Что о них слышно? «Уже знаешь?» — скинул Угарь жиденькие брови. «Вроде как гнездо завелось здесь месяца два назад. Сначала несколько человек пропали, потом двоих из них случайно увидели ночью возле порта». «Ну, это точно вампиры», — кивнул я. Шансы два из трех. Верно. Знаком с темой? Охотник я. Понятно, протянул он. Я почему-то так и подумал. Почему? Разве бляха видна или на лбу написано? Дар у меня такой, угадывать. Из-за этого и в карты никто не садится со мной. Неплохо. Я знаю, усмехнулся он. Но лучше бы садились, денег бы зарабатывал. В общем... Сначала увидели двоих из пропавших, а затем остальных их нашли в подвале заколоченного дома. Мёртвых, естественно, и оживлять не стали. Просто выпили и убили. Колдуны город в поисках нежитя обходили, как раз в две недели делают, и нашли. Не понял. А как вампиров не нашли в таком случае, если у вас обходы регулярные? Вот это и непонятно. Раздел руками Угар Кудин с Аравой тоже голову ломают. Давно такого не было, чтоб в гуляй-поле нежить незамеченной жила. Послушники Ордена Границы каждые две недели город объезжают со своими амулетами и какими-то тварями на поводках. В каждую щель заглядывают. Баб чуть ли не до судорог пугают, но никаких вампиров не засекли. — Странно, — задумался я. Знания Ордена Границы в области как некромантии, так и вообще зла никто под сомнение ставить не будет. Это магический орден, умеющий использовать силу как из верхних, так и нижних планов. А наш слой, полагающий остральной границы между добром и злом. Появились они при храмах Акера, бога земли и оберегателя покоя мёртвых, врага Кали, их покой тревожащий. Дело своё они изучают веками и не найти вампира в нём могут. Хоть и на пятьдесят саж они под землю зароются. Две недели погуляют, да и отловят их после очередного объезда. А в воротах городских тоже амулеты против нежити и враждебной нелюди имеются. И не такой уж огромный город, гуляй-поле. Тысяч пятнадцать населения в нем всего. Трудно спрятаться. В общем, странно так, что дальше уж некуда. А в порту проверяли? На баржах, катерах? «Не знаю». Чего не знаю, того не знаю, не спрашивал, замотал головой Угорь. Не спрашивал, хмыкнул я. А ещё десятку хотел. Ну ты даёшь. Про гостиницу Хромой разбойник, что скажешь? Брови у Грязя снова поползли вверх от удивления. А что про неё знать? Гостиница как гостиница, ничего особого. Там всё больше охрана купеческая, с прислугой оснавляется, тех, что селятся в вечной короне. Вообще ничего интересного. Разве что прямо возле усадьбы Осмирено расположена, раз уж ты им интересовался. Вот как? Тоже любопытная деталь. Тогда и вовсе задумаешься о том, как здесь всё переплелось. Она татарину за жизнь платит? спросил я от пив пива. Платила, осторожно кивнул Игорь. Год уже как сливы платит. Они как-то там переделили дела для большего удобства, как я слышал. «Точно?» «Не знаю», – пожал он плечами. «Тому, кто мне сказал, врать смысла не было. Все равно он с этого ничего не имеет. Говорил, что гостиница с Ливи отошла, а тот татарину что-то отдал, что тому к территории поближе. Речная корона для него на отшибе. Махнулись». «Интересно. Вот теперь уже действительно интересно. Совсем. Все упирается в смотрящего с Ливу. Куда ни сунься, куда ни плюнь, всюду он». «Единственное, что на него не указывало, так это хромой разбойник, со слов таксиста, а и то выясняется, информация устаревшая». «А Слива где живет?» «Где Слива живет?» – усмехнулся Угарь. «Ну ты спросил. Доедешь до конца этой улицы к югу и сразу увидишь. У него такое подворье, что можно еще один город внутри расселить. Слива здесь всех переплюнул». «Давно он так в гору пошел? Года так четыре, наверное». Может, больше чуток, а может и не меньше. М да, все совпадает. Появление созерцающих, дела с эльфами, вознесение сливы – все на этот период приходится. Созерцающих посылал в пограничный сам Пантелей, как показал плененный нашей демонессой колдун. А если верить вампиру, то уход к Пантелею идет из хромого разбойника, который теперь принадлежит Сливе. Есть еще вопрос – Каким боком к этому всему осмерен, кроме как соседствует с речной короной и сын его с эльфом наёмником набирал. Об этом я и спросил, хоть и другими словами. Толко непонятно. Сморщился Угорь. Осмерен в городе во авторитете, с тем же сливой по слухам дружит, но чем занимается, с кем дела ведёт, никто не знает. Он вроде как даже не под одним из смотрящих сам по себе, хоть так и не бывает. Богато живёт. Баржа у него есть и хаусбот такой, что глянешь и дух захватывает. Дворец вообще. А сыночки его не болтают. Зашёл я чуть с другой стороны. Говоришь же, что они из кабаков не вылезают. Сам знаешь, где пьют, там и языком метут. Метут, да не тут. Не тут, да ни о том, наверное. Пожал угорь плечами. Нет никаких слухов. Старший из братьев с месяц как за пропал куда-то, а младший здесь. Каждый день с новыми девками, через день на новой машине. Значит, у папочки дела хорошо идут. Это точно, кинул Проныра. Куда уж лучше. О, смотри, еще интересные люди. С этими словами он указал на вход в кабак. Я поднял глаза от кружки, бросил туда взгляд. В зал вошли четверо. Трое явно были братьями. Все средних лет, все с бритыми наголо головами. А джен из них с короткой бородкой, ещё один с усами, третий же был лицом босс. Что их всех объединяло чёрный цвет одежды. Недлинные плащи пришлого покроя из чёрной кожи, чёрные рубашки под ними, чёрные брюки, заправленные в чёрные же высоченные кавалерийские ботинки, столь популярные здесь. У каждого справа висело оружие в кобуре, у всех разное. А слева в ножнах покоились совершенно одинаковые широкие длинные тесаки, чуть изогнутые. В исторической книге о холодном оружии я видел название для подобного оружия артиллерийский тесак. Не знаю, зачем он артиллеристом, но башку таким раскороить до зубов можно в единый миг. Четвёртый вошедцы с ними был молод, но на бандита уже вполне смахивал. Узкое лицо, светлые короткие волосы, как у военных, с лесного хребта человек. На нём был обычный для наших краёв длинный брезентовый пыльник, верса из рыжей кожи, серые брюки со множеством карманов и свитер. Если исключить, что пыльник я в гостинице скинул, а сейчас в кожаной куртке, то в остальном мы с ним как близнецы. В жёлтой кобуре, висящей на изкосок на животе, покоился сипайский чекан. Все четверо неспешно прошли в зал, выбрали столик у стены, после чего за ним расселись. Тот, который с бородкой, махнул рукой за отдастой подавальчицей. Я глянул на неё. Восторг на лице не отразился. Похоже, не самые любимые посетители. "Это кто?" спросил я. "Братья Рахсин с бородой старший зовут Пер, с усами средний Батор, а самый младший Волло из западных гильдий", спросил я, присмотревшись к лицам. "Оттуда", подтвердил Угар мою догадку. Лет семь уже, как в гуляй-поле, крутятся. Берут заказы на добычу черепов и выбивание долгов. Ухорезы те еще. По слухам, любили неплательщиков их же кишками душить. А года два назад они с созерцающими работать стали. Исключительно. Бабки обрили, напялили все черное, в храме кали их видели. Заказы со стороны не берут. Что делают, никто толком не знает. Но поднялись... Завели даже торговлю. Две баржи купили, и уже грузовиков пять для них катается с их товаром. А до этого только на пьянки с гулянками зарабатывали. Интересно, протянул я. Интересно. А сюда часто заходят? Он щёлкнул языком, что у аборигенов означает отрицание, затем сказал: "Нет, теперь нет. Раньше до того, как в чёрную масть перекинулись, часто бывали, а теперь пару раз в год, не чаще. — Интересно, — повторил я. — А с ними кто? — Не знаю. Видел вроде его здесь раньше раз или два, но внимания на него не обращал. Он с какой-то ватагой был вроде, не с рахсянами. С ними его впервые вижу. — Понятно. А где ты одинаково? Это что, форма или выпендрёшь? — Вроде формы у них, кто с озерцающими дела ведёт, но в этих... Он пощёлкал гибкими пальцами, подбирая слово. Во, кто в тугах стоит, тот так и одевается. Это у них вроде и армия своя такая. Что-то знакомое было в лице молодого бандита в пыльнике, но что именно, я никак не мог понять. Словно воспоминание какое-то с ним связано. А вообще, всё это очень интересно. Чем именно Лишь на мне интересно, зачем это трое наёмных убийц и поклонник Авкали в компании ещё кого-то заявились в Кабак именно в тот день, когда в него пришли мы. Учитывая, что они сюда почти не ходят, подозрительно. Боги видят подозрительно. Я вообще в совпадения верю редко и с большим трудом, точнее даже вовсе не верю. Поэтому я просунул руку под куртку и активировал омолет связи. Послал два длинных тона женщинам. Как вы? К счастью, ответ пришёл быстро. Амулет завибрировал, сообщив, что у них всё в порядке. Ладно, это радует. Если что и начинается, то начинается с нас. Ладно, увидимся ещё. Пятёрку свою хоть с трудом, но отработал, сказал я Угрю. Услышишь, что ещё про тех людей, о ком я спрашивал? Подходи. Подкиную ещё деньжат. Усёк? Усёк, кивнул тот. Ну и молодец, разусёк. Забрав со стола свою кружку, я встал и огляделся. Братья Рахсын явно отвели глаза в сторону. Смотрели они на меня тяжело, взгляд чувствовать я пока не разучился. А четвёртый настолько старательно смотрел в другую сторону, что это внушало ещё больше подозрений. Тем более, что его взгляд я ещё до этого почувствовал. Злобный такой, вроде как зарезать меня хочет. А вообще выглядело все так, как будто молодой в пыльнике привел троих убийц специально, чтобы меня показать. Откуда он может меня знать? И почему столько злости? Я его в упор узнать не могу. Не встречались мы в этой жизни, пожалуй. Тогда я неторопливо побрел к своему столу, даже не глядя в их сторону. Здесь они не нападут. Заведение явно репутацией дорожит. Плакат про то, что лучше здесь не стрелять, следует принимать всерьёз, как мне кажется. И они это знают. А вот после того, как мы отсюда выйдем, могут возникнуть неприятности. Думаю, что наверняка возникнут. Но мы покуда не спешим. Нам и здесь хорошо. Тем более, что у Ори контакт с рыжим гномом налаживается. Беседа вовсю идёт. Оба ещё по кружечке попросить успели. Я подсел к ним. Ори повернулся ко мне, сделал жест в сторону оружейника, сказал «Знакомься, это Дарин Горящая Борода». Гном с огненно-рыжей бородой степенно кивнул, протянул мне через стол могучую руку с мозолистой, твердой, как доска, ладонью. «Дарином кличусь!» – просипел он. «Кузнец и оружейник! Тут магазин держу!» Гномы почти всегда по профессии и месту работы представляются. Это у них как продолжение имени. Поэтому и отвечая, следует таких же правил придерживаться, чтобы не унижать собеседника тем, что скрываешь от него своё занятие. Александр, пожал я протянутую ладонь. Волковым прозываюсь, охотник на нечесть, сказал уже Орий. Благодарствую. Пиво тебе хочу предложить. Какое будешь? Спасибо, с радостью приму. Пью светлое. Гном махнул рукой своей подружке, которая побежала к стойке за очередной кружкой. А я спросил нового знакомого Ори, блеснув гномья вежливостью. «За рыжесть так прозвали?» «Нет!» <смех> – захохотал тот. «За то, что в кузне бороду спалил, когда в учениках ходил!» «Позорище! До сих пор не избавлюсь!» «Ни за что бы не подумал!» «А никто и не думает!» В общем, дальше просто беседа пошла. Сугубо гномья. О качестве металлов. О том, какой род инструмент лучше делает. О том, какой инструмент лучше делает. Потом теперь железная руда и кокс. В общем, всё, как у них заведено. Попутно Ори подкидывал Дарину вопросы о местных реалиях, но тот всё больше повторял то, что мы услышали от его подруги-подавальщицы, и что я узнал от Угря. Но это тоже ценно, называется подтверждение из независимых источников. Показывает, что я, скорее всего, пятёрку на Угря не зря и стратил. Гномы заливали в себя кружку за кружкой, Я же после выставленной мне оружейником притормозил. Крепости к алкоголю у меня не так много, как у этих подземных жителей. А факт, что нас явно поджидают люди с плохой репутацией, помогал проявлять сдержанность, хотя пиво исключительное было. Сволочи! Лишаю человека удовольствия. Так за неторопливой и уже вполне дружелюбной беседой мы провели примерно час». Я время от времени исскоса поглядывал на неприятных соседей, но те сидели спокойно, негромко о чём-то беседовали и даже не смотрели в мою сторону. По крайней мере, не смотрели так пристально, чтобы я это почувствовал. Уходить из кабака я не торопился, хотя никаких дел здесь уже не осталось. Неприятная компания из троих братьев-убийц и молодого бандита ушла. Заплатили по счёту, встали, неестественно потягиваясь и стараясь выглядеть беззаботно. Но он и по мне взглядами несколько раз. Дай пошли на выход. Не думаю, что далеко ушли. Скорее всего, для того, чтобы подождать снаружи, так чтоб пусть подольше посидят, понерничают. А я ещё немного рассчитывал на то, что в кабак зайдёт бывший пират Велер Аллан. Что именно я намерен с ним сделать, я и сам не знал. Решил, что как морду его увижу, так сразу и определюсь с дальнейшей культурной программы. Если он и вправду давно работает на камеру знаний до того, как начались все странности, то он даже может оказаться нашим невольным союзником. Или нет? В любом случае он общается с моими местными коллегами, которые с плохой репутацией и которые так в дальнем углу и веселятся. А тут возможны комбинации: профессиональный интерес изобразить, например, или ещё что, через них к нему подкатить или через него к ним. Ладно, разберёмся, если придёт Для начала нам лучше осмотреться. «Дарин!» — обратился я к подсевшему гному. «А ты с этими охотниками знаком, кстати?» «С Кудиновой шайкой?» «Знаком. Те еще бандюги. Хоть и охотники хорошие. Не отнять!» — сказал Дарин, хлебнув пивка. «А что, интерес тебе в них есть?» «Не то чтобы интерес, а поболтать не отказался бы. Чудные дела тут у вас творятся». «Это какие?» Целая шайка колдунов из ордена Границы за течь вампиров не может. Так не бывает. И что с того? Да поболтал бы. Может, чего нового узнал бы для себя? Они, как охотники гильдейские, бляхи у них есть, сам видел. Кинул Дарин. Ну и я гильдейский. Тогда пошли, сказал гном, не откладывая дела в долгий ящик, и поднялся из-за стола. Орит тоже встал. И мы втроём направились через весь зал к компании за дальним столом. Когда подошли ближе, я рассмотрел обоих охотников повнимательней, заодно заглянув им в глаза. Да, вполне серьёзные люди. 100 раз подумаешь, прежде чем таким дорогу перебегать. И то, что арава женщина, здесь мало что меняет. В этих краях и женщины воевать обучены. Всякая ночная тварь не разбирает, пробравшись в город, на кого ей кидаться. Ну и умение драться стало здесь прерогативой не только мальчишек. Быть её определяет сознание. Предлог для знакомства был у меня теперь железный. Если те самые Арава с Кудином гильдейские, то есть получили от совета серебряные бляхи и с такими же пробитыми мечами головами виверны, то сам кодекс поведения обязывает меня подойти к ним, познакомиться, а будь они окажутся в затруднении, предложить помощь. Кудин, разговор есть. А к леконсу далявяка Нордлинга Дарин. Присядим? Никто не ответил, но подручные охотника Норлинги в кожаных безрукавках молча раздвинулись на лавке, давая нам место. Интереса, волнения или раздражения никто не выказал, лица у всех оставались равнодушными. Охотника к нам занесло. Просил познакомить. Не стал разводить на бабах, а сразу перешёл к делу Дарин, указав на меня. Я за цепочку вытащил из-под свитера свою бляху, показал всем, затем представился. Кудин лишь кивнул, Рава слегка поморщилась, но ничего не сказала. В общем, я познакомиться, да пару вопросов задать. Про вампиров, что ли? Заговорила охотница. Голос у неё был очень низкий, грудной, акцент чуть щепелявый, вместо ша говорила что-то похожее на ф. Теперь понятно, откуда она. Из Казара. Да ещё с примесью эльфиской крови, на четверть примерно. Отсюда и внешность такая необычная. Про них сказали, что завелось в городе Гнездо, причём такое, что Свора некромантов найти не может. А так не бывает. Верно, не бывает, сказала Арава, крутя в пальцах бокал из подвина. Но теперь бывает, получается, но только вот что я тебе скажу. Если рассчитываешь в долю войти, не возьмём Не рассчитываю, дел своих хватает, примерительно сказал я. А вот узнать, как такое случается, полезно. Мало ли когда понадобится. Мне вампиров часто заказывают, демоны его ведают, как такое случается, заговорил Кудин. Голос у него был хриплый, на собачьей лай смахивающей. Нордлинги вообще очень отрывисто говорят. Не даром их за глаза полярными собаками кличут. В глаза так редко называют. Нордлинги драться гораздо И не откажутся выбить лишний зуб для своего ожерелья у мёртвого врага. Они вообще бойцы хоть куда. Северная края богаты всякой злобной тварью. Люди там с рождения воинами растут. А что вообще известно? Гнездо есть, это известно. Начал загибать пальцы Кудин. Человек 20, они уже в городе точно убили. А может и больше. Тут не проследишь. Приезжих-то прорва. Чаще всего нападают недалеко от пристани. как минимум двое местных обратили сколько их всего с местными, как мне кажется, их голов шесть стало и баба во главе откуда знаешь заинтересовался я видели высокая темноволоса с ней двое мужчин были они девку гуляющую с улицы забрали а её подружка в тот момент в гостинице с клиентом была тот как раз расплатился уже и из окошка увидела а эти из Ордена Границы вообще ничего не сказали. При упоминании колдунов Кудин поморщился, а ответила Орава. Ни демона Плешивого они не нашли, хоть весь город облазили. Даже Церберов с собой притащили, все без толку. «Церберов?» — вопросительно поднял брови, молчавший доселе Ори. «Псы демонические, чешучатые и огнедышащие, полуразумная демоническая сущность». То нам сельского учителя объяснил я ему. Им он нык магии, чешую не всякий меч пробьёт, очень сильная и опасная тварь, и самое главное, для охоты на вампиров идеальна. Вкуски разорвут и ижжат. Странно, что они не почуяли. Ишь ты, удивился таким сведениям Ори. А я и не слышал. Они редко встречаются. Это орден границы умеет их вызывать и приручать. Кроме них, пожалуй, и никто больше, как мне кажется. «Созерцающие умеют», — сказала араба. «У них силы море разливанное. По слухам, каждый день по человеку в жертву приносят». «И как такое терпят?» — удивился мой спутник. «Здесь все терпят», — ответил за подругу Кудин. «Потом они же не с улиц хватают, а рабов на рынке покупают. Платят полную цену, так что это их личное дело». Гаваричии нападения всё больше у пристаней, перевёл я разговор с темы, вызывающей у меня агрессию. У пристаней, подтвердила охотница. Друйгарская банда даже патрули на машинах на улице вокруг порта пустила. Это им всю коммерцию портит. Странно, а нам ни слова не сказали, хмыкнул я. Ну, если сказать, так вы ещё обратно повернёте, усмехнулась она. Охрану просто усилили. Помогло «Нет». В общем, просидели мы с охотниками примерно с полчаса. Разговор сложился. Договорились, что я попытаюсь выяснить, что может помешать некроманту учесть вампира. Это я решил Ваське телеграммку отстучать. А заодно я упомянул, что со мной сильная колдунья на случай чего. Со своей же стороны они обещали с нами завтра опять увидеться и обсудить все заново, что мне и требуется. Отношения завязались помаленьку». Когда настала пора уходить, я обратился к Дарину. «Другой выход есть отсюда?» «Через кухню», — ответил тот. «А зачем тебе?» «Братьев Раксон знаешь?» — спросил я. «За вами думаешь?» — сразу понял он. «Думаю. Имею основание», — кивнул я. «Алина выведет», — показал он на свою подружку и подозвал ее с махом короткой руки. «Алина выведет», — показал он на свою подружку и подозвал ее с махом короткой руки.